Волна уже совсем рядом. Страх. Кругом страх. И на земле, и в небе, в сознании людей, в их глазах и мыслях. Многие падали замертво, не выдерживая этого настоящего ада, всеобщей гибели. Дикие звери жались к людям, пытаясь у них найти спасение. Всеобщая дрожь охватила людей и зверей. Дрожь страха и ужаса. Дрожала и земля. Казалось, горы встряхивают своими могучими плечами, пытаясь сбросить цепляющуюся за них жизнь. Соседняя гора раскололась, и из огромной впадины выплеснулась раскаленная лава, завершающая убийство. Облака пара, шипящие воды заволакивали все вокруг, раскаленный воздух сжигал легкие, люди судорожно кашляли, хватаясь за горло, вжимались в дрожащую землю. И лишь Гон стоял, печально глядя на все происходящее, стоял и ждал, когда свершатся события, рожденные желанием его братьев и сестер, его народом. Он видел светлое будущее во мраке настоящего. «Люди», — громоподобно обратился он к несчастным, — «люди, вы будете жить, вы будете любить, рожать детей, и в этом ваша бесконечность. Вы, как и мы, уйдете далеко в поисках носящих разум, в поисках себе подобных, в поисках друзей. А сейчас терпите, надо пройти через невзгоды». Надо будет еще много раз умирать и вставать снова, чтобы продолжить жизнь, умножать знания, совершенствовать разум. Я отдам вам солнце, светящее и греющее днем. Я освещу вам ночь, чтобы хищные звери не убивали вас в непроглядной темноте. Смотрите, люди, вот оно, ваше ночное солнце. Его принесли вам мы. Бен с трепетом наблюдал, как его темнокожие братья обратили свой взор на темное небо. Из-за горизонта вставало огромное белое холодное солнце. Это наш корабль. Имя ему Луна. Отныне это ваше ночное солнце. Берегите его, берегите свою планету, берегите их. Теперь они одно неразделимое целое. Гигантская волна ударилась в горы, но, не дойдя до вершин, с грохотом и шипением стала сползать вниз. Тучи развеялись, и звездное небо открылось взору, но кроме звезд, в небе сияла луна, виновница бед и подарок пришельцев. А вода делала свое дело: взрезая горы, сметая лес с их отрогов. Горы стали голые, беззащитные и лишь вершины сохранили изуродованные деревья. Гон поднимал лежащих без сознания людей. Вождь и красивая женщина помогали ему. Гон наклонялся над распростертыми телами, и они один за другим вставали, испуганно оглядываясь вокруг. Казалось, он вдыхал в них дух жизни, обладая чудодейственными чарами. — Ты — бог, Гон. Ты навсегда останешься в нашей памяти, если даже уйдешь от нас. Ты не умрешь? Сколько ты можешь жить? — спросил вождь. — Мы живем, сколько хватит сил и желания, пока не устанем, и нам самим не захочется уйти из жизни, — ответил Гон. — Я увижу твоих потомков и буду качать твоих далеких внуков, — сказал он женщине, укутанной в плащ. Она доверчиво прижалась к Исполину. «Как хорошо, что Гон спас их! Как хорошо, что спасли скот, зверей, лес, травы! Ведь теперь надо начинать все сначала. Можно быть спокойным, ведь с нами Гон и его друзья!» — решил Бен. И словно в подтверждение этих мыслей, в сознании Бена возникла другая картина. Преобразились люди, они стали стройнее, на них красивые одежды, Женщины богато усыпаны украшениями, пасется скот, Быки тянут плуг, люди сеют. Стоят хижины, над ними дымок, лошади запряжены в нехитрые повозки. веселая детвора бегает в только им понятном хороводе. Улыбки, счастливые лица. А вот группа женщин, стройные, чернокожие, гибкие, как пантеры. Одна, украсив свое тело узором белых точек, несет в руке лилии. Ее голову украшает традиционная негритянская прическа, в руках у другой с бритой головой небольшое легкое копье. А вот черная женщина с прической, напоминающей стрижку египетских жриц. Она несет лук и стрелы. В середине группы возвышается еще одна женщина. В одной руке у нее лотос, в другой — лук и стрелы. Лук большой, как у мужчин. Одежда ее не похожа на одежды других, прическа тоже. Какая-то она необычная, стройная, рослая, выше всех. В ней что-то не негритянское, думал Бен. Да она же белая, и черты лица ее совсем иные. Это же жена Гонахара, это ее лицо, это она. Но где-то еще я видел это, как будто кинолента перед глазами. Я видел это, видел, и это лицо, и эту сцену, да-да, точно видел в горах, в пещере Маше в Южной Африке. Вот стало быть, что высек на скале древний художник. Наверное, они ушли упражняться в стрельбе из лука и метании копья. Мужчины уходят на охоту, а женщины не хотят быть беззащитными. Или Хара их учила быть наравне с мужчинами. А цветы зачем? Совсем забыл. Ведь это же женщины. Видно, уже тогда они не обходились без цветов. Женщины нашего времени много впитали от своих предков. А это что? Неужели они научились строить города? Кругом каменные кружева, колонны законченные, архитектурные ансамбли, площади, дома, ажурные стены, фрески. Действительно, настоящий диковинный город, необычный город. Да это же Тасили, догадался Бен. Это же скальный город, гордость Африки. Его никто не строил, его построила природа, вымыв реками, дождями, ручьями в песчаном плато. В нем жили наши предки, получив от природы жилье и крышу. Может, и потоп, вызванный кораблем пришельцев, приложил здесь свою творческую силу архитектора? А сколько там чудесных рисунков на скалах и песчаники? Да разве только в Таселе оставили нам свое творчество древние художники? Гон их научил, что ли? Древние Тасели прошел долгожданный дождь. Молодой вождь зовет на охоту. После дождя в водоемах много воды. Туда на водопой придут звери. Охота будет легкой. Надо только уметь терпеливо ждать. Собираются добровольцы их немного, вождь и два воина, ведь теперь у чернокожих свой скот, и охота стала уделом сильных и смелых воинов. Бредут по глинистому склону три воина, за спиной луки и стрелы, в руках длинные копья. Вождь шедший позади остановился и стал внимательно разглядывать что-то под ногами. Это следы другого воина, явственно проступившие на мокрой и скользкой глине. Вождь взял глину в руки и стал мять ее, бесформенный комок стал податлив мягок. Вождь сжал сильный кулак, Глина живыми змейками брызнула сквозь пальцы. Вождь засмеялся, игра ему понравилась. Огромный кулак еще и еще сжимал глину. Вот вождь разжал кулак и осмотрел кусок глины, лежащий на широкой ладони. На нем отпечатались его пальцы, трещины на коже. Но, видно, интерес вождя к глине пропал, и он дал знак двигаться дальше. Молчаливые воины шли впереди вождя, заслоняя его от неожиданного нападения с гребня откоса. Шедший правее воин поскользнулся и покатился по крутому склону. За ним тянулся причудливый след. Борозды змеями извивались все ниже и ниже. Вождь смотрел вслед скользящему воину, и улыбался его неловкости, а потом стал копьем водить по мокрой глине, стараясь повторить орнамент линий, оставленных на склоне падающим воинам. Черта, еще черта, кружок, точки, змейки переплелись в единый грубый чертеж. Поджидая спешащего снизу воина, Вождь опять мял глину и лепил из нее шары, нанизывал их на стрелу, стал лепить еще что-то, показывая своему товарищу. И здесь оглушительный рык раздался сверху, и лев взметнулся стремительной рыжей тенью. Вождь отбросил стрелу и схватил копье. Уперев его в глину и прижав ступней, он выставил острие навстречу летящему зверю. Глина подвела льва. Он не допрыгнул до чернокожего человека и тяжело плюхнулся в метре от вождя. Скользя и упираясь лапами, пытаясь затормозить свое падение, он все же налетел на копье. Это спасло жизнь вождя. Копье пронзило грудь льва, и сломалась, а вождь отлетел от разъяренного хищника. Стрела проткнула бок льва. Это метко стрельнул воин. Лев попытался взобраться по глинистому склону и покинуть поле боя. Еще одна стрела впилась ему в лапу. Лев яростно прыгнул и исчез. Вождь собрал воинов и сказал, — Льва надо убить, он ранен и безумен. Он может прийти к нашим хижинам и убить беззащитных женщин и детей в погоню. — Не так уж они беззащитны, — констатировал Бен, вспомнив женщин с луками и стрелами. Кончился дождь, сияло жаркое африканское солнце, воины возвращались, шкура и голова льва были с ними. Вождь теперь шел впереди и пел победную песню. Знакомый — отрок. Сверху орнаменты падения, борозды недавнего сражения с львом, следы от рук и ног были еще причудливее. Все трое смотрели на эти следы и заливались громким смехом, вспоминая прошедшие события, кто куда падал, кто как карабкался. «Твои следы похожи на следы кабана», — говорит воин. А ты полз на четвереньках, как малое дитя, волоча тяжелый зад. А вон следы от льва, когда он упал на бок. Смотри, как хорошо видны на глине его грива и передняя лапа. Жаль, что он не весь упал, а то бы был целый лев из глины, поддержал воина-вождь. На глаза ему попалась отброшенная стрела с комками глины, нанизанными на нее. «Смотри, Асон!» Глина засохла на солнце и стала как камень. Ей можно воевать, можно сразить небольшого зверя или птицу. Вот как кинуть его сильнее и дальше? Вождь, смотри. Эти ссохшиеся комки глины похожи на носорога, только нет ног. Надо будет прилепить ему ноги, и будет глиняный носорог. Вдохнуть бы в него жизнь, и он побежит. Дети будут играть в зверей. «Вдохнуть жизнь могут духи или боги?» — ответил вождь. «Об этом надо спросить жреца Кола-Кола». Он рассказывал, что боги, давным-давно приходившие к нам с неба, вдохнули жизнь в наши тела на горе жизни, там, где сейчас каменный город. Воины пришли в селение и стали с жаром рассказывать о своем геройстве. Жена вождя недоверчиво улыбалась, вождь сердился, и стал бронить жену. Слушатели развеселились. Одни верили охотникам, другие поддерживали скептицизм жены вождя. Голова и шкура их не убеждали. Тогда вождь приказал принести воды и разлить ее по глинистому участку. Воины, сопровождавшие вождя, поняли его замысел и разместили глину ногами, выровняв копьем. Вождь, высунув от напряжения язык, стрелой стал рисовать. Черта — склон горы, кружок и палочки, вождь, его руки, ноги, голова, еще черта — копье, вот другие охотники. Лев, стрела в его боку и лапе, копье, пронзившее льва. Все с любопытством смотрели на творение вождя, Угловатые фигурки воспроизводили картину сражения. Солнце на глазах иссушило глину, придав картине твердость, нерушимость и убедительность. Сомнений не осталось. Так было. Лев был побежден героями-охотниками. Податливый песчаник оказался лучшим материалом для художеств вождя. В тени песчаного города в его прохладе проводил он долгие часы, вырубая на стенах картины охоты, стада быков и коров, слонов, жирафов, людей. Лучшим его достижением была картина, на которой были изображены три изящные женщины, ведущие тихую беседу. В ней было столько изящества, пластичности, красоты и грации, что даже Гон восхитился ею. Гон появлялся все реже, но уже не в роли Бога, а в роли просветителя, несущего знания. Тем не менее, его появление было для чернокожих настоящим праздником. Охотники надевали одежды, похожие на одежды Гона, копировали его движения, состязались. Гон тоже выходил на охоту, взявшись за лук и стрелы. Много дней трудился вождь над картиной охоты. На первом плане Гон в своих странных одеждах с луком и стрелами вокруг охотники. Гон учил чернокожих плавить руду, обрабатывать металл. Все реже приходил Гон. Вожди искали власти, вражда охватывала племена. Отступала зелень джунглей, наступала пустыня, уходили звери, жить становилось труднее. Жажда захватничества овладела вождями. Пришла война и в эти края. Сражение с врагом. Исколеченные тела, пробитые копьями, и стрелами, пронзенные мечами, изуродованные тяжелыми дубинками. Племя проиграло бой и было обречено на гибель. Раненый вождь, скрываясь в лабиринтах песчаного города, совершил последний подвиг изобразил на песчанике битву и себя раненого, приползшего к жене с луком и последней стрелой, предназначенной для нее, чтобы не досталась врагу. Она мужественно приняла смерть, протягивая к вождю руки. Она любила его своей первобытной любовью, верила, что он скоро к ней придет там, в другой жизни, в бесконечность которой они поверили Отгона. Пустыня довершила разрушение, стерев с лица земли усилия людей. Лишь город природы да живопись на скалах могут рассказать историю племени. Так вот, как ты погибла, Тасили, вот твоя история. Жаль, что ты погибла, Тасили, безжалостны пески Сахары. Но Африка жила и живет. Много памятников мудрости и детства древних на тебе, моя Африка, размышлял Бен. Проплывали картины строительства королевского дворца Бенина. Из раскаленных тиглей, темнокожих умельцев выходили золотые носороги, птицы, змеи, украшения, бронзовые отливки королей и королев, богов, изваяние гона. И его друзей. Опять завоеватели разрушения, пораженные колоссы. Особенно впечатляли картины обучения искусству рубить камни, высекать из них дома и храмы. Церкви, лалибелы, упрятанные в толще огромной горы от глаз врагов, поражали гигантскими усилиями, потраченными на восхваление богов. И здесь. Войны, пожары, конные тучи защитников ислама и разбитые лица не тех богов. Египет — огромные пирамиды, строившиеся одна за другой. Гон сумел заложить астрономические знания в геометрию пирамид, зашифровав в них размеры Солнечной системы. Важные фараоны сменялись один за другим, жрецы, накопив знания и скрывая их от народа, все больше верили в свое божественное происхождение и силу среди огромных пирамид. В храме Амона стоит живая статуя — Гон. Старый жрец беседует с ним, устало прищурив глаза, величие и самонадеянность на его морщинистом лице. Глаза, как глаза птицы, прикрыты пергаментными веками. Жрец не говорил, а вещал, упиваясь своим красноречием. Жрец, почему ты пытаешься спрятать наши учения от людей? Почему знания, которые мы вам дали, выдаешь за свою мудрость? Почему свое бессилие и невежество ты прячешь за вымышленными богами? Мы не приняли роль богов. «Зачем же ты укрепляешь в людях веру в то, чего нет? Не для этого мы ушли от вас», — обратился к жрецу Гон. «Мы уже достаточно умны, чтобы идти своим путем. Наши знания обширны, мы много знаем. Мы научились хранить в глиняных сосудах энергию света и тепла, передавая ее по медным проводам». «Зачем всем много знать?» Пусть знания будут уделом нас, избранных. Мы будем указывать толпе, куда идти и что делать. Пахарь не может знать лучшей дороги, чем путь за валами и плугом. Воин не может знать, как лучше жить и какая дорога нужнее, — медленно произнес жрец. Дорога для кого, жрец? Для нас и нашего народа. Ты лжешь, жрец. «Знания ваши пока что как знания наших детей. Ты преувеличил их глубину. Ты заблудился, жрец. Много беды принесут наши знания. Мы ошиблись, рано верив их таким, как ты. Мы решили уйти от вас». В Америке индейские вожди и жрецы дошли в своем невежестве до человеческих жертвоприношений несуществующим богам. В Африке тоже. В Азии полчища всадников истребляют людей и их труд, бросают стариков, женщин и детей с высоких башен. Многие забыли наши учения, знания, данные вам. Государство инков пришли в упадок. Их истребили закованные в железо жестокие люди. Неосторожные индусы разрушили взрывом город, пытаясь проникнуть в запретное ядро, дающее энергию. Упрямые вавилонцы пытались построить башню, чтобы добраться до нас. Невежды разрушили Пальмиру, прекрасные творения совместных трудов разрушаются и сжигаются. Лишь Атлантида шла по пути всеобщего знания и всеобщей радости, но ее постигла катастрофа. «Мы больше не будем учить вас, знания наши мы спрячем в горах Тибета, но вы не дойдете до них, не войдете в наши дома и библиотеки, вы их не сможете даже увидеть». Запомни слово «Шамбала» и не пытайся понять его. Это суть наших знаний. Мы будем здесь, среди вас и рядом с вашей планетой. Опомнитесь, вернитесь к разуму созидания. Утратьте жажду вражды и разрушений, жажду власти и угнетения. Жрец, люди поймут, что вы их обманули. Придет новое учение, и вас забудут. Люди не могут жить в тупой вере во всесильных богов. Выбор должны сделать вы сами, люди, носящие разум». Все исчезло из сознания Бена. Он открыл глаза и, словно сбрасывая тяжесть прошлого, обвел глазами проплывающую под ним Африку. «Вот это сон!» — пробормотал Бен и почувствовал на себе внимательный взгляд. Бен вздрогнул, поднял глаза и встретил взгляд глубоких черных глаз Гона. «Хари, ты Гон! Ты Бог и наш учитель! Ты жив!» — бессвязно вскрикнул он, пытаясь встать перед ним на колени. «Нет, Бен!» Я не бог, я твой друг. Под кораблем проплыла Африка, безбрежный океан лежал внизу, а бесконечный космос звал еще дальше и дальше.